Таронский Глава 13 Огонь с жадностью вгрызался в сухие бревна, растекался по длинным трещинам, трещая и стреляя сучками. Из дома сквозь проем, сорванный с петель двери, валил черный смолиной дым. Тут кожевник жил, хотя и скряга, но работник был хороший, прокомментировал скитер, поворачивая голову к Таронскому и указывая на горящий через дорогу сруб. За что это его так? Они стояли на пороге дома Альвароса несколько секунд назад поднявшись из подвала и с удивлением осмотревшись. Теперь же удивление сменило тревожащее чувство надвигающейся угрозы. Липкое, холодное чувство. Город будто подменили. Ночное небо озаряло багровое марево закрывая звезды сизой гарью. Станцующих в горячем воздухе языков огня срывались и разлетались искры. Несколько домов по улице уже лизал огонь, и, судя по поднимающемуся дыму, можно было предполагать, что не только в этом квартале. В отсветах метались какие-то тени. Блестела сталь оружия. Крики, яростное рычание, женские рыдания вперемешку с причитаниями стариков — И звон мечей в соседнем дворе. Словно в другой город попали, пробормотал скитер. В темноте подворотни что-то с громким стуком опрокинулось. В круг света вбежал, пошатываясь пожилой мужчина в грязном камзоле. Седые волосы растрепаны, с колтунами засохшей крови. Через лоб тянулся длинный порез. Куртка в районе плеча темнеет вокруг ровной овальной дыры. В руке старик сжимал обломок сабли. Эй! Дорогу ему преградил глава стражи. Что происходит? Старик шарахнулся от появившейся из темноты могучей фигуры, испуганно вскинул блеклые глаза. «Страж!» — обрадованно выдохнул он. «Страж! Наконец-то!» И тут же и зло. «Там людей режут, а ты спрашиваешь, что происходит? Ты, который должен об этом знать лучше меня, где ты был, когда эти сволочи врывались в мой дом? Лишь хвалиться можете, бестолковые!» — Ты потише, старик! — оборвал его скитер. — Не на базаре. Что случилось? — Война! — заорал старик, вскидывая окровавленную голову. — Переворот! Революция! Все, что угодно! В городе какие-то темные, какие-то светлые! Скитер и глава стражи оставили стенающего старика в покое, отошли к стоящему у крыльца инквизитору. — Нужно спешить в казармы! — с жаром проговорил Андреас. — Узнать, что происходит. — Боюсь, вы уже знаете, что происходит, милздарь-страж, — хмуро заметил Таронский. Слова этого человека достаточно красноречивы. Или вы что-то пропустили? Чересчур красноречивый бросил взгляд на инквизитора-страж, но мало информативны. Я и без вашей подсказки догадался, что речь идет о последователях этого Грея. Но мне мало знать. Я должен действовать. — Не берусь обсуждать ваши обязанности, — примирительно поднял руки Таронский. Так или иначе, нам по пути. — Ну так составьте мне компанию, милздарь Рекис. Кивнул Сидор и скорым шагом пошел вниз по улице, придерживая рукоять меча. Максимилиан наклонился к скитеру, быстро произнес. — Срочно мне достань информацию от смотрящего за Альваросом. Найдешь меня в районе башни триг магистрата но начал было скитер, обводя рукой пылающий горизонт. Тебя это не должно волновать, отрезал Максимилиан. Ты делай то, что должен. И учти, сейчас счет идет на минуты. Человек в широкополой шляпе лишь кивнул, заиграв желваками. Через мгновение он уже скрылся в темноте домов. Инквизитор резко развернулся, придерживая полы плаща, и поспешил за удаляющимся Андреасом. Страж лишь чуть повернул голову, когда худощавая фигура поравнялась с ним. В Стоунгарде не помнили подобной ночи. Уцелевший в последней войне город не знал опустошительных пожаров и кровопролитных боев на своих узких улочках. Южный форпост некогда могучей империи остался единственным нетронутым городом. И кроме порождений мертвой земли, иных врагов не ступало по его мощеным дорогам. Теперь же, подобно чуме, по площадям и набережным разливалась ненависть. И не надо было быть семи пядей во лбу, не нужно было обладать исчерпывающей информацией, чтобы понять. Началась гражданская война. И, естественно, началась она не сама собой. Таронский угрюмо смотрел по сторонам, бесшумно шагая рядом с плечистым воином. Голубые глаза холодными айсбергами двигались среди прищуры тяжелых век. Тонкие губы сжались в нить и побелели. Капканом застыли на стилете пальцы в стальных перчатках. Инквизитор третьей ступени Орда Стратиус, Максимилиан Таронский смотрел вокруг и видел, как рушатся все плоды его работы и видел, как, несмотря на многолетнюю охоту на еретиков и ведьм, несмотря на сложнейшие и рискованные операции, несмотря на все его самомнение, над ним одержали верх, обвели вокруг пальца. И как некогда его сапоги ступали по пепелищам проклятых шаманских селений, так теперь этот же пожар пришел и в его дом. Возможно ли закономерность? Нельзя было сказать, что инквизитор поддался панике или впал в истерию. Таронский давно заметил за собой неспособность впадать в крайности. Но вот что впервые коснулось его ⁇ это сомнение. Сомнение в правильности поступков, в правильности суждений, в правильности решений, в конце концов. Не мог ли некогда пропущенный эпизод мозаики послужить тем самым камешком? первым начавшим движение со скалы вниз, тем камушком, который потянул за собой грохочущий, сметающий и необратимый поток. И если понять это, то можно ли еще исправить? Страж повернул за угол и так резко остановился, что чуть отставший инквизитор еле ушел от столкновения. Торонский еще поднимал глаза, чтобы увидеть причину задержки, когда услышал сдавленный рык Андреаса и шелест скользящий из ножен стали. В отцвете смолящего факела, воткнутого в щель между кирпичами, разворачивались к ним несколько фигур. Один вытаскивал лезвие ножа из груди лежащего на земле мертвого воина в форме патрульного стражника. Трое других сделали шаг вперед, рассыпаясь цепью, В узком проулке. «Именем трех дланей!» Выдохнул Сидор, привычный клич стражи. Взмахнул широким мечом. «Вы что творите?» «Опа!» Вдруг раздалось позади Торонского. «Попались!» «Конец вашим вонючим дланям!» Все случилось быстро. Говорящий не успел закончить предложение, как неожиданный низкий выпад инквизитора прервал его. Пока скрюченная фигура оседала на землю, тщетно зажимая бьющий из шеи фонтан крови, Максимилиан перебросил стилет в левую руку и достал меч, принимая атаку еще одного зашедшего с тыла. С троицей, убившей стражника, уже сцепился глава стражи. «Ночной бой никогда не запоминается в подробностях. Мало деталей, мало информации для глаз». Но если Торонскому приходилось ориентироваться на еле видный силуэт своего противника, на молниеносный блеск стали, то глава стражи, как более опытный в военном ремесле, управлялся на уровне рефлексов и интуиции. И пока Торонскому приходилось крутиться юлой, постоянно перемещаясь и прикрываясь плащом, то Андреас, ветеран многочисленных войн, словно и не двигался вовсе, лишь иногда подшагивал для очередного удара. Потому не стало удивительным то, что Торонский разделался со своим единственным противником примерно за то же время, за которое страж поразил троих, с гулом рассекая воздух смертоносной сталью. Последний нападавший упал с разбитой головой, когда в свете дальних фонарей Торонский усмотрел приближающиеся фигуры в серебристых доспехах. Инквизитор что-то процедил об упускаемом времени, Но упрямо встал рядом со Сидором, готовый сражаться и дальше. Но драться больше не пришлось. Краем глаза Торонский увидел, как выпрямился страж, добродушно пробасив. Это свои.